«Господа, где мы? С кем мы?» С благородно возмущенным и брезгливо-презрительным видом, глядя на Передернина, обратился ко всем свидетелям этой сцены доктор Гольдштейн. «Между нами, доносчики, шпионы, сикофанты, мы не можем оставаться в таком воздухе ни одной минуты!» «Или ми, или господин Передернин» решительно и гордо заявил за взятый Гюнсбург, чувствуя теперь за собой еще большую поддержку, чем за минуту перед этим. «И что вы себе думаете?» — снова наскочил он с горячей жестикуляцией на Ермолая Касьянова, держась, однако же, на приличном от него расстоянии. «Вы явились расстраивать нашего мирного труженического праздника? Вы думаете, что вы накрали себе в земстве два дома в Бабьёганске? Так и можете вшкорблять с честных людей?» «Я творо слышу», — сидя у стола отозвался Передернин. «Я пока еще хины из земской аптеки не воровал, да на сторону не продавал». Но тут вступился в дело миротворцем молчавший до сели волосной старшина. «Господа, господа! господа какие такие слова! Зачем?» Солидно пустился он уговаривать обоих. «Такие преосвященные люди! В таком высокопреосвященном обществе! И вдруг вор, да вор! Что вы это помилуете?» «А, так я крал хина! Я крал хина! Вы можете этого доказать! Вы имеете шведетелюф?» — горячо вступился за себя Гюнсбург. «Господа, будьте, пожалуйста, свидетели, Что я крал хина, этого господин Передернин не докажет, а что он нажил в управе два дома, этого всему свету сжвестно!» «Молчать!» — стукнул Ермолай кулаком по столу, так что задребезжали все стаканы и ложечки на блюдцах. «Молчать? Это перед вами-то молчать? Хо-хо! За чего это?» — нахально хорохорился расходившийся Гюнсбург в уповании на все ту же поддержку. Вы думаете, так я испугался? Нет, позвольте вам выразить, что этого только подлец может сказать, что я крал Хина. Да, подлец! Подлец, вот кто! кричал он, вызывающе глядя в глаза передернину. Эй, жид, не дразни. Плохо будет, погрозил ему тот пальцем по краю стола, продолжая, однако, сидеть на месте. Что такого? Вы, кажется, мне угрожаете? презрительно усмехнулся провизор. Любопытен бы я был очень посмотреть. «Как это может быть мне плохо?» Ермолай Касьянов все так же руки в боки, не торопясь подступил к нему поближе, молча смерил его в упор налитыми кровью глазами, да как развернется и трах его прямо в физиономию. Гюнсбург кубарем полетел на пол, но тотчас же поднялся на ноги и, подпрыгнув с диким визгом, как кошка, стремительно вцепился обеими руками в бороду Ермолая. Началась жестокая драка. Один молча тузил, почем не попадя, кулаками, другой, нападая, визжал, царапался и кусался. Агрономские с Гольдштейном кинулись было разнимать их, но тотчас же, как ошпарины отскочили в стороны, схватясь рукой, один себе за левый глаз, другой за ухо. В слепом азарте, не разбирая уже, кому и куда накладывает, Ермолай ненароком закатил здорового туза в подглазе Агрономскому, а Гюнсбург нечаянно куснул за ухо вместо Ермолая, подвернувшегося Гольдштейна. И чуть только оба миротворца успели отскочить в сторону, как Передернин, схватив своего противника за горло, пихнул его от себя с такой силой, что тот вторично повалился на пол. Пользуясь этим моментом, Ермолай насел на него верхом, как медведь на колоду, и принялся довольно спокойно и неторопливо кормить лежащего навзничь Гюнсбурга размеренными пощечинами, приговаривая за каждым ударом. «Вот тебе мой дом, вот тебе другой, а вот тебе вор, вот тебе подлец!» «Не любишь? Ага, не ругайся вперед, не наскакивай, не будь любопытен!» На суматошливый шум и крик, сопровождаемый хлестким звуком этих пощечин, сбежали сюда из любопытства и скандала ради все земцы, винтеры и танцоры, учителя и мадамши и общими усилиями среди общего гвалта успели кое-как вытащить из-под передернина злополучного жидка и увести его из столовой. На самого Ермалая насели при этом несколько человек, старавшихся ухватить его сзади, кто за локти и руки, а кто за шиворот и плечи, но он все-таки успел, поднатужись и кряхтя подняться с колен, и здорово встряхнувшись, разом сбросил с себя весь этот живой груз, а затем, как ни в чем не бывало, отошел к столу и сел на свое место, оправляя себе маленько бороду и прическу. «Фу, окаянные! Аж навзапрел с ним, ей-богу!» «Это безобразие! Это черт знает что таково! Мини-пас «Мы протестуем Мы вам покажем еще! Мы требуем притокол!» «Притокол!» — шумели между тем, выглядывая из-за чужих спин остальные жидочки. «Арники! Арники! Воды холодной! Компресс скорее! Где у вас Арника?» — суетилась около Агрономского несколько дам, тогда как сам Агрономский, морщась от боли, пассивно сидел в конце стола, прикрывая облакоченной рукой свое подглазье. «Медный пятак приложить надо», — озабоченно советовал Ротафьев. «Поскорее пятак, пока не вздулось, а то разнесет во как. «Нет ли у кого пятака, господа? У меня двугривенный, разменять можно, — предложил, не поняв в чем дело, досточтимейший. Из смежной комнаты доносились всхлипывания и хныканье потерпевшего Гюнсбурга.